Глава пятая из газет Погиб Лавр Жемайла. Борец с самоубийствами сам становится самоубийцей. Мир московской журналистики потрясен скорбной вестью. Наш цех лишился одного из самых блестящих своих пеньев. Угасла яркая звезда, совсем недавно появившаяся на газетном небосводе Полиция ведет расследование, изучает все возможные линии Включая и версию о ритуальной казни, свершенной любовниками смерти Над отважным журналистом Однако всем, кто читал блестящие репортажи и глубокие аналитические статьи Лавра Жемайла в московском курьере, картина произошедшего ясна Члены тайного клуба умерщвляют себя, а не других Нет, произошло не убийство, а трагедия, по-своему, еще более прискорбная. Наш собрат взвалил на свои плечи слишком тяжкую ношу, быть может, вовсе не посильную для смертного, и эта ноша его подломила. Теперь он за роковой чертой присоединился к тому самому большинству, о котором писал в своей нашумевшей правительской статье «Есть много на земле и в небесах такого. Мы знали Лавра Генриховича как неутомимого борца со страшным явлением, которое многие уже называют «чумой 20 века» — эпидемией беспричинных самоубийств, выкашивающей ряды образованной молодежи. Покойный был истинным крестоносцем, бросившим вызов этому ненасытному кровожадному дракону. Давно ли появился в первопрестольный скромный ковенский репортер, добившийся известности на провинциальном поприще, и, как многие перед ним, приехавший покорять Москву. Здесь ему вновь пришлось начать с самого низа корреспондентской иерархии, с репортерской поденщины, мелкого хроникерства, описания пожаров и незначительных происшествий. Но талант всегда пробьет себе дорогу. И уже очень скоро вся Москва, затаив дыхание, наблюдала, как неутомимый журналист идет по следу зловещих любовников смерти. В последние недели Лавр Генрихович почти не появлялся в редакции. Наши коллеги говорили, что, увлеченный расследованием, он чуть ли не перешел на конспиративное положение и переправлял свои репортажи городской почтой, вероятно, опасаясь разоблачения со стороны любовников смерти или чрезмерного внимания господ полицейских. Вот истинная преданность своему делу. Увы, медик, врачующий эпидемических больных, сам рискует подцепить заразу. Но здесь, пожалуй, уместнее иное сравнение с теми подвижниками здравоохранения, кто намеренно и сознательно прививает себе бациллу смертельно опасного недуга, дабы лучше изучить его механизм и тем самым спасти других. Бог весть, что происходило в душе нашего коллеги в последний вечер в его жизни. Известно только одно. До самой последней минуты он оставался истинным журналистом. Позавчера, в одиннадцатом часу, он позвонил метранпажу московского курьера господину Бажовскому и потребовал задержать номер, потому что есть бомба для первой полосы. Теперь понятно, что за бомбу имел в виду покойный. Собственное самоубийство. Что ж, финал карьеры Лавра Жемайло и в самом деле вышел эффект. Жаль только в утренний выпуск «Московского курьера» эта кошмарная новость так и не попала. Судьба напоследок сыграла с журналистом злую шутку. Мертвое тело было обнаружено лишь на рассвете, когда номер газеты уже вышел из типографии. А ведь самоубийца выбрал для своего отчаянного поступка весьма приметное место. Рождественский бульвар. Откуда рукой подать до Трубной площади? По всему кто-то из поздних прохожих Или городовой, или ночной извозчик Должны были заметить висящее на осине тело, К тому же освещенное стоящим неподалеку газовым фонарем. Но нет, труп увидел лишь подметальщик, Вышедший на бульвар сгребать листья уже в шестом часу утра. Спи спокойно, мятежная душа. Мы доведем начатое тобою дело до конца. Наша газета дает обед поднять павший стяг и нести его дальше. Демон самоубийства будет изгнан с улиц нашего христолюбивого города. Московские ведомости продолжат журналистское расследование, начатое коллегами из курьера. Следите за нашими публикациями. Редакция. Московские ведомости. 19 сентября, 2 октября 1900 года. Первая страница.